Надо бежать, думал Артем, машинально встряхивая флакон. Найти надежду, прихватить калеку, если тот еще жив, и прочь отсюда. Лучше сразиться в открытом поле со Стардахом, чем валяться в надушенной постели этой ведьмы. Вот только сначала приличную одежду не мешало бы раздобыть. Мучаясь безделием и неопределенностью, он долго слонялся из угла в угол комнаты, пока не дождался появления слуги с подносом, заставленными всякими яствами. Выглядели они весьма привлекательно, но Артём решил не рисковать. Еще накормит каким-нибудь приворотным зельем, после которого все на свете забудешь. Аккуратно отставив поднос в сторону, уж очень не хотел зря пачкать одежду. Он несколько раз ударил слугу головой об стену. Первый раз тихонько, проверяя крепость черепных костей, а потом посильнее, пока у того не закатились глаза. Украшенная галунами и бантами ливрея пришлась Артему почти в пору, а в сумке на поясе нашлось место для флакона. Пытать удачу в коварном лабиринте он не собирался. Из разодранных на полосы простыней получилась довольно прочная веревка, по которой он благополучно спустился на каменные плиты узкого дворика с двух сторон ограниченного неприступными стенами. Помни, что таящиеся от чужих глаз всегда вызывает больше подозрений, чем тот, кто идет на пролом, Артем поглубже надвинул на глаза лакейский берет с плюмажем и двинулся в ту сторону, откуда доносилось цоканье лошадиных подков и звон амуниции. Внутрь цитадели втягивался через узкие ворота отряд всадников, покрытых пылью и кровью. Кони их были взмылены, а доспехи изрублены. Артему сразу бросилось в глаза, насколько эти изнеженные, привыкшие к мягким постелям и изысканной пище войны, не похожи на мрачных, утративших человеческий облик головорезов Стардыха. По эмблемам на щитах и пучках пестрых перьев на пиках, можно было догадаться, что это личная гвардия Генобры, или, возможно, ее мужской гарем. Стараясь держаться в тени, Артем обошел двор цитадели, где фонтанов было больше, чем метательных машин, а уединенные беседки встречались чаще, чем капониры. Заглянув в ближайший из больниц, он убедился, что пространство перед рвом густо засыпано уже хорошо знакомым ему крепимым порошком, а в самом рву, заполненном чем-то черным и маслянистым, плавают сотни дохлых птиц. Благоухание от расставленных повсюду курительниц не могло перебить запах криазота, смешанный со зловонием развороченного могильника. Уйти отсюда можно было только через одни единственные ворота по шаткому подвесному мосту. Затем внимание Артема привлекла толпа воинов, собравшихся возле низкого парапета, ограждающего один из колодцев. Громко бронясь, они швыряли вниз камни, которые почти тот час вылетали обратно, Кто-то уже успел получить по лбу, кто-то потирал зашибленное плечо. Как бы невзначай, смешавшись с потными, разгоряченными вояками, он заглянул в темную горловину колодца. На его сухом дне лежал, свернувшийся в шар, калека. Ему уже надоело швырять камни обратно, но временами, когда особо увесистый булыжник звучно шлепал по его упругой коже, он превращался в одно единственное длиннющее щупальце, стрелой, взлетающее вверх. «До края колодца ему не хватало всего каких-нибудь двух-трех метров, о чем свидетельствовали многочисленные свежие царапины на замшелом камне. «Если я что-нибудь понимаю в характере калеки, ярость его дошла до крайнего предела», — подумал Артем. Между тем на Артема стали уже подозрительно коситься. Кто-то грубо толкнул его в бок, кто-то уже тянулся к берету. «Следовало торопиться» и обхватив за плечи двух ближайших воинов, Артем опрокинул их в колодец. Присутствующие были настолько ошемлены подобной наглостью, что их секундная заминка позволила Артему еще раз повторить свой маневр. В чем другом, но в таких делах коллега всегда был достаточно сообразительным. Он не стал рвать дико верещавших воинов на части, а мигом, подмяв их под себя, уменьшил глубину колодца сразу на метр. Артему тем временем приходилось туго. Его молотили сразу с десяток кулаков и уже несколько раз сумели достать ножом. Лишь давка пока не позволяла врагам пустить в ход более серьезное оружие. Однако в задних рядах уже сверкались секиры. С великим трудом он не звер в колодец еще одного воина. Щупальца-калеки мотались уже совсем рядом, но Артем не мог даже протянуть туда руку. В его голову грудь и спину били, как в барабан. Сейчас он был почти такой же голый, как и несколько часов назад. «Пропустите! Пропустите!» – орал кто-то в тяжелых доспехах, пробиваясь поближе к колодцу. «Дайте я топором его попробую!» Чувствуя, что через несколько секунд его буквально растерзают в клочья, Артем обхватил за пояс первого, кто подвернулся ему под руку, и головою вниз сиганул спасительный сумрак колодца. Из глаз посыпались искры, что-то хрустнуло в шее, болезненно ёкнуло под селезенкой, Но приземление оказалось достаточно мягким, хотя тело калеки вовсе не напоминало надувной матрас, как на это надеялся Артем. Вслед за этим он оказался самым верхним в живой пирамиде, с помощью которой его спутник получил шанс выбраться на волю. Что-то твердое, как донышко бутылки, уперлось Артему в грудь, едва не проломив ребра. Но уже спустя полминуты он вновь стоял возле парапета, выдернутой из колодца, словно репка из грядки. Рядом, выше его вдвое, жуткой треногой торчал калека, и все его свободные щупальцы мотались, как мельничные крылья. Остальные живые существа, оказавшиеся в этот момент во дворике цитадели, занимали лежачие или, в крайнем случае, полусидячие положение. Их стоны и брань заглушали даже доносящиеся из колодца истошный виск. «Я здесь!» – раздался откуда-то сверху знакомый голос. Только теперь Артем заметил, что в проеме одной из бойниц центральной башни стоит во весь рост надежда, вот-вот готовая броситься вниз с высоты третьего этажа. Коллега, двигаясь с устрашающей стремительностью, мигом оказался у башни и осторожно принял ее в свои щупальца. Короткая передышка позволила врагам кое-как прийти в себя и перегруппироваться. Из всех щелей уже лезли вооруженные люди, мрызлы, рогатые жабы и всякая другая нечисть. — К воротам, быстрее! — крикнула Надежда, размахивая подобранную колодца секирой. Однако почти сразу выяснилось, что осуществить этот, в общем-то, реальный план. Разметать кучку из раненых и изнемогших в недавнем бою всадников сгрудившихся перед воротами, было нетрудно. Вряд ли возможно. Последний из-под низкой стрельчатой арки выехала Генобра в полном боевом облачении Максара. «Кому там еще не имется?» — крикнула она. «А ну-ка, потише! Это ты, что ли, здесь резвишься, сестричка?» «Я», — сдержанно ответила Надежда. «Значит, уйти хочешь? Без спроса, с обидой в сердце?» «Я к тебе в гости не набивалась, поэтому и ухожу без спроса». «Но это уж как получится!» Тускло-мерцающая лента рванулась из ее руки вверх. «Взять их! Бросить всех в колодец!» Вот тут-то и началась настоящая схватка. Тактика нападающих была хоть и незмысловатая, но эффективная. Пока Генобра, размахивая клинком, загонял коллегу в тупик, Образованные двумя сходящимися под острым углом стенами, ее верные слуги заваливали Артема и Надежду своими телами. После очередного уже неизвестно какого по счету тяжелейшего удара в висок Артем вдруг утратил всякое желание продолжать борьбу и позволил дюжины разъяренных врагов уложить себя на обе лопатки. Ну вот и все, подумал он. Впрочем, без всякого сожаления. «Должен же быть когда-нибудь конец моим мучениям!» «Жаль только, что я так и не нашел на тропе правильного направления!» Все перед ним плыло и двоилось. Темные точки мелькали перед глазами. Число их быстро увеличивалось, а число воинов, прижимавших Артема к земле, почему-то наоборот уменьшалось. Те же, кто еще лежал на нем, вдруг утратили былую активность. Затем Артем увидел перед собой лицо надежды, Черно-зеленая муха с длинным, как у комара, хоботком упорно пыталась прокусить кожу на ее щеке. «Накройся с головой и не смей вылезать без моего разрешения!» Она накинула на него толстую, пропавшую лошадиным потом, попону. «Это ядовитые мухи! Нам с коллегой они не страшны, но твоя шкура для них недостаточно прочна!» О том, как разворачивались дальнейшие события, Артём мог судить только на слух. Ляской грохот сватки сменились тонами и хрипом агонии. Затем все звуки перекрыл пронзительный крик Генобры. «Поджигайте! Поджигайте все, что горит! Бросайте факелы в ров!» Под Попону проник запах Гарри, а чуть попозже и нарастающий рев пламени. Но еще до этого за стенами цитадели раздался незнакомый боевой клич и тяжелый топот штурмовых колонн. Кто-то прорал фальцетом, словно петух прокукарекал. Генобра! Последний раз тебе говорю! Если хочешь жить, отдай мне внучку Адрокса". Вот, значит, с кем сражалась Генобра, догадался Артём. — Вот кто преградил нам дорогу. Не Стардах, не Карглок, а тот самый мальчишка Максар, пожелавший взять надежду в наложнице. А мушки-то его оказались посильнее рогатых жаб и мрызлов. Пламя между тем разгоралось все ярче. Так, наверное, должен был завывать огненный смерч, пожирающий нефтяную вышку. Дышать становилось все труднее, а жар донимал даже сквозь попону. Артем осторожно выглянул наружу. Картина, открывшаяся его взору, была весьма неотчетлива из-за чрезмерной задымленности перспективы, однако общая ситуация читалась без труда. Как Генобра велела, горело все, что могло гореть. Чидили смоляные факелы полыхала конюшня и крыша Кардегардии. Горелые черные жижи во рву, потому что дым за стенами цитадели был даже гуще, чем внутри. Челюсть генобры или валялась по всему двору без признаков жизни, или хоронилась по всяким норам. Каменные плиты двора как будто проросли черно-зеленой травкой, кое-где еще шевелящиеся, а в горячем воздухе в перемешку с жирными хлопьями пепла кружились тельца обгоревших и задохнувшийся мух. Атака оружия биологического была отбита оружием химическим, хотя цели своей достигла. Из защитников цитадели уцелел, наверное, только каждый десятый. Генобра все еще продолжала гонять подвижного, как ртуть, калеку, а Надежда стояла рядом с Артемом, сосредоточенный, как спринтер, ожидающий сигнала стартера. Крики за стеной утихли, Даже сопляка Максара не было слышно. Наверное, Генобра давно бы разделалась со своей жертвой, если бы догадалась спешиться. Лошадь и седло не только не давали ей никакого преимущества перед стремительным и пластичным калекой, а наоборот, мешали. Трудно одной рукой ловить стрижа, когда другим сжимаешь поводье. И вот наступил момент, которого дожидались надежда и во всем послушной ее воле колека. Лошадь Генобры отличавшийся скорее статью и резвостью, чем выучкой и боевым опытом, допустил оплошность, повернувшись к противнику левым боком. А рубить и колоть из такого положения, как известно, чрезвычайно трудно любому всаднику, если только он не левша. Воспользовавшись секундной заминкой, коллега серой молнией проскользнул под брюхом гнедой красавицы-кобылы, успев попутно выпустить ей потроха, И, как пушечное ядро понёсся к воротам, сметая на своем пути всех встречных. Надежда, таща за руку все еще полуоглушенного Артема, бросилась за ним следом. Они миновали лебедку, с помощью которой поднималась запиравшая ворота кованная решетка. На ее рукоятке висело тело стражника с лицом сплошь усеянным раздавленными мухами, и оказались на мосту. Здесь Артем обернулся. Генобра уже выбралась из рухнувшей лошади и сейчас, выставив перед собой клинок, гналась за ними. Однако бегать быстрее не позволяли чересчур широкие бедра и тяжелая грудь. — Прощай, сестрица! — крикнул ей Надежда. — Возвращайся назад. Пешком тебе за нами не угнаться, а все твои скакуны окалели. То, что раздалось в ответ, походило скорее на вой разъяренной медведицы, чем на человеческую речь. Уже не оглядываясь более, все трое путников помчались по дороге, ведущей прочь от этого проклятого места. Однако им не удалось сделать и сотни шагов. Из-за ближайшего холма сначала показалась узкая, вертикально уходящая вверх тень, затем сгорбленная фигурка мальчишки Максара. И, наконец, двуногое косматое существо, на крутом загривке которого тот восседал. Черная горелоподобная тварь, судя по свирепому оскалу пасти, скормленная отнюдь не фруктами и пальмовыми листьями, прикрывала свои грудь и ноги хозяина щитом, массивным, как ворота замка. Белое, испятнанное ярким румянцем клонское лицо, кривилось в опасной усмешке. От полированной до зеркального блеска щит слепил глаза. Клинок был готов упредить любое неосмотрительное движение беглецов. — Вот мы и повстречались, дочь Стардаха! — беззаботно расхохотался Максар. — Если ты по доброй воле не войдешь наложницей в мой дом, то станешь усладой для моих рабов. — Никогда этого не случится, Варгал! — раздался сзади голос Генобры. «Даже не надейся, навозная муха! Она моя добыча, и только я могу распоряжаться ею!» «Значит ли это, тетенька, что ты собираешься помешать мне?» Осведомился тот, кого назвали Варгалом. «А почему бы и нет? Я же помешала твоим прихвостням осквернить стены моей цитадели!» Тут только Артем заметил, что Варгал, по сути дела, остался полководцем без армии. Все его воины или валялись, как поленья в ядовитой пыли, или догорали во рву. Но это ничуть не смущало молодого наглеца. «Так даже и лучше!» — кривляясь, воскликнул он. «Значит, никто не станет вмешиваться в наш маленький спор!» Дернув своего кошмарного скакуна за ухо, похожий на скомканную и заскорузлую кабанью шкуру, Варгал послал его вперед. «Ожидай здесь!» Проезжай мимо надежды, приказал он. «Впрочем, беги, если тебе ног не жалко. От меня еще никто далеко не убежал».